Петро. Я все еще не оставлял надежды отыскать графта. В каком-то смысле этот поиск стал моей навязчивой идеей. Я знал, что если не узнаю, кто он такой и почему взял себе именно этот псевдоним, сойду с ума, наверное. Поэтому, когда в сети появилось видео с погромом и сожжением скульптур на выставке гиперреалистов, я тоже вызвался написать об этом для Осмоса. И первым делом позвонил в галерею Артра. Трубку взял секретарь после долгих уговоров все же переключил меня на куратора. «Погром?» — сказал он. «Нет, не нечего сказать. В смысле, это же караташ с ним, никогда не знаю, что он выкинет. Погром и поджег скульптуры я не могу комментировать. Тайна следствия?» «Да нет, просто вчера меня не было в галерее, я видел то же, что и вы, видел и все. А постановка это или нет, это пусть органы решают». «В каком смысле постановка?» «В прямом». Есть уже такая городская легенда, что поджог скульптуры был спланирован. Поджог скульптура это часть скульптуры, типичная фишка гиперреалистов. Они же всегда вроде как играют на опережение. Если они знали, что православные активисты готовят погром, они вполне могли опередить их и смоделировать погром самостоятельно. Меня весь день об этом спрашивают, но я не могу ответить. Не потому что не хочу, просто не знаю. Могу только сказать, что скульптура действительно уничтожена, и мои люди потушили пожар с большим трудом. А потом приехал наряд полиции, они повязали этого сумасшедшего священника и уехали. Так что, если хотите что-то узнать, этого в полицию надо. Запись разговора с младшим сержантом Семеном Деревянко. Не, ну а я че же это? Ну да, мы сдержали его. Вопрос. Не, ну как? Как обычно, а как? Вопрос. Ну этот звонок поступил диспетчеру. И он, диспетчер сбросил нам, и мы выехали на место, а че? Вопрос. Не, ну... Так-то мы приехали, а там уж все, дым, саживание, нищие. Как будто погрышки жгли. Ну, мы что, мы это, там, этого. Священник этого. Ну, его вроде как охрана связала. Ну, как связал не веревка, а типа скотчем, руки за спиной. Я не знаю, как это назвать. Ну, типа руки ему скотчем связали. Показали нам запись, как он это. Ну, бензином все заливает и поджигает. Ну, а мы его, а что? Мы его это и приняли. Разрезали скотч, наручники его и... Права ему зачитали. Все по протоколу, че. Погрузили его, везем в отделение. А я такой, торможу, значит, на светофоре. А он, в общем, он там на заднем сиденье наручники снял. Да я хуй знает как. Просто взял и снял. Священник этот. Как этот. Как фокусник этот. Как бишь его. И, короче, дверь открыл, и это, выскочил из машины, и... и побежал. Прям натурально побежал. В этой своей накидке. Да, точняк в рясе. Серега на меня как-то не по-братски бочку катит за это. Ну, это, это... Брехня это все. Вопрос. Да гондон штопанный, напарник мой, бывший. Он в рапорте в этом своем написал, что я, это, дверь не заблочил. У меня там просто крыса, и не по-братски вообще. И все заблочил, я же это, не тупой. Это он специально, чтобы его не разжаловали. Так-то он, это, это ж трёмно, если у тебя из машины подозреваемый сбегает прямо средь бела дня. Некомпетенция. А у Серёги, у гондона, это, у него, это, дети у него, ещё ипотека, и жена, и тёща, и печень. Ну, больная, в смысле, печень. И теща тоже больная, но печень больнее. Полный комплект, короче. Вопрос. А, да, священник. Ну чё, мы погнали за ним, конечно, а чё? что ещё делать-то? Ситуация, как говорят, спатовая. А он, я тебе отвечаю, втопил как этот? Ну как, блин, вот этот, его звали-то? Этого Черножопова, который самый быстрый человек на свете. Все Олимпиады по бегу выигрывает, но... Да-да, Хузейн Бонд, он самый. И, в общем, это, беда-то одна не приходит? И, в общем, мы за ним бежим, а тут -то Серегу машина сбила То есть тут прямо натурально сбила, на перекрестке. Не, ну не сильно, но, как говорится, ощутимо. Вопрос. Зачем и будет, он же гондон, так ему и надо. Вопрос. Да на капот поймал, руку сломал, ушибы ссади нахуядины. И главное, сбил какой-то педик какой-то на Тойоти Прюс, прикинь. Когда тебя тачка сбивает, это обидно. Но когда тебя сбивает пидорская тачка, это обидно вдвойне. И это. Я же то Не мог остать бы его товарищ в таком стане Хоть он, как говорится, гандон. И, в общем, как я написал в рапорте, нам пришлось прекратить преследование подозреваемого по причине наезда легкового транспортного средства иностранного производства на сотрудника полиции при исполнении. И мы, короче, оформили место происшествия. И это... Отвечаю, возвращаюсь к машине, а ее это... Нет ее. С коммунизили. Вопрос. Я знаю. Кому вообще придет в голову угонять патрульную тачку? Худший, сука, день моей жизни. Но Серега все равно гандон.